Глава 17. Проснувшись, я проверил ориджа, а точнее погоду. В кабине было темно, плотный снег облепил стекло и, периодически поскрипывая, давил на крышу. Неактивный оридж Алисы выглядел спящим, голова запрокинута, а подвижные пластины на лицевом щитке создавали эффект открытого рта. По крайней мере, это так выглядело с моей точки зрения. Буран и не думал стихать. Гудел где-то далеко над головой, подвывал, сменяясь то раскатами грома, то скрипом пикапа. Я связался с Алисой, которая отключилась всего двадцать минут назад. Считай, разминулись, а теперь она уже занимается какими-то организационными делами в своих архитектурных кругах. Ладно, мне тоже есть чем заняться на тридцать седьмой. Умылся и пошел в зал на тридцатиминутную тренировку. Меч пока отложил. Он требовал больше времени и сосредоточенности, а вот старый добрый бокс — другое дело. С удовольствием помолотил грушу в режиме джеб-кросс приседания. После душа выпил кофе и, отдав чипзику четверть своего бутерброда, сделал себе еще один. «Ненасытное чудовище претендовало и на мою яичницу, но здесь я проявил чудеса стойкости». В отличие от Джеймса, который сдался и разделил с чипзиком все составляющие своего завтрака. Вскоре на кухне появился все такой же сияющий Роберт, до сих пор окрыленный своими успехами в сфере раздела трофеев. Кажется, за прошедшую ночь его крылья еще немного подросли и покрылись золотом. Как я понял из разговоров, повод для этого был. Пока я спал, команда трудилась. Распаковали всех клонов, активировали и подключились. Спасибо рейдерам, они сделали всю основную работу. Перепрошили, сбросив маячки Кавасаки и прописав какие-то левые, но чистая иди. По официальным документам, на случай проверки авангарда у нас на станции теперь находится отряд частных охотников, которые в прошлом году вышли в рейд в 100 каком-то секторе. Видимо, заплутали и спустя год оказались на 37-й. «Лучшее не придумаешь. Я на всякий случай проконсультировался с дашем Не будет ли проблем, и можно ли было такое же провернуть с моим ориджем, когда я его нашел?» Оказалось, что тема рабочая, и я мог ей воспользоваться, если бы у меня нашлось лишних 300 тысяч кредитов. Обилить ориджа оказалось в 10 раз дороже, чем клона, а инженерных так вообще списывали и переоформляли практически за копейки. итого официально в Челап Эти данные мы тоже сразу подали в базу данных «Авангарда». Теперь было 6 дроидов. Мой «Ориджинал» и пять клонов. Два «Защитника» у Эбби и Боба. Два «Разведчика» у «Австралийцев». А «Стрекоза» у Татьяны. Не спецотряд «Авангарда», конечно, но уже и не одиночки. Решил, что дождемся остальной части команды и проведем оценку территории 37 -й. Заодно начнем привыкать к новым машинам. После завтрака все засели в операторской. В этот раз к команде присоединилась даже Эбби и заняла свое обычное пустующее кресло в общей комнате, а не у себя в мастерской. Я надел скафандр Бенджамина и вышел во двор, дожидаться дроидов. Обошел станцию, фиксируя повреждения. Опасные пробоины и трещины мы давно залатали но косметический ремонт напрашивался заново. «Чертов, вечный ремонт!» «Я сделал себе пометку. Более внимательно изучить каталоги Ронангрупп. Понятно, что виллы и особняки нам здесь не требуются, но что-то более функциональное и защищённое на смену старой станции нам нужно. Земля есть, участок у нас большой. Можно построить отдельный жилой блок, а старое здание оставить под мастерскую, лабораторию и кузню мастера Николаич, я всё-таки планировал дожать, чтобы к нам переехал». Дошел до парковки, где трофейные машины перестали помещаться под навесом. Техника, сделанная на базе «Тойоты», имела плазменную пушку в кузове, усиленный бампер и решетки поверх стекол. Самый раз для патруля ополчения, на котором смогут гонять австралийцы. Еще одна «Тойота» — это типовой семиместный внедорожник. И, неожиданно для меня, красавец, от которого даже на душе потеплело. УАЗ, таежник. Пусть старичок, пусть не самая удачная попытка наших инженеров создать что-то специально для мерзлоты, но прям родной. Даже внешний вид толком не изменился. Все тот же миниатюрный Гелендваген, как я его всегда называл. Салон только стал заметно лучше уже за счет утеплителей и приборов жизнеобеспечения. Без вариантов, забираю его себе. И не только потому, что он единственный из трофейных пригоден для передвижения без скафандра. Я сразу же обозначил на него свои права в голосовом чате, а заодно попросил Эбби привести его в порядок, все проверить, освежить и предложить варианты по бронированию. Когда все вышли на улицу, я распределил задачи. Австралийцев отправил к горной дороге, чтобы по пути собирали все крупное, что не удалось вынести сразу потом еще нужно будет восстановить там засадные нычки а все остальное заминировать целыми частями не разбрасывайтесь поспешила дать свое указание эби а то знаю я вас все сгребете в одну кучу и самое ценное раздавите металлоломом а потом окажется что из этих запчастей еще парочку годных инженерок можно было собрать зачем нам теперь такая рухлядь?» — перебил ее джейк если у нас есть новые дроиды я хочу собрать себе дроида сама «И ни одного. Шахту нужен. На погрузку-разгрузку нужен». Эбби начала загибать пальцы. «Что тут непонятного? Сгрузи все под навес. Сама выберу запчасти». Спорить с Эбби было бессмысленно. Братья отправили за ворота на горную дорогу. Мы вчетвером остались во дворе. «Ворота, крыша, лестница», — начал перечислять я, — «частично забор». «И опять этот долбаный гараж», — подхватила Эбби и вышка бы не помешала. И новые камеры с датчиками. Вздохнул я. «Боб, фиксируешь расходы?» «Пока нет. Смотрю на наш бюджет. У меня такие слезы текут из глаз, что на визор надо дворники прицеплять». Боб в своем новеньком защитнике пошел по двору, чтобы фиксировать количество тех или иных материалов, которые необходимы для ремонта. Периодически он вздыхал и проговаривал себе под нос процент скидки, о котором он либо уже с кем-то договорился, либо у него это было в планах. Когда пул работ по станции был определён, мы обошли забор по периметру, и дроиды направились к шахте. А я забрался в таёжника и покатил к выезду из долины. «Алекс, тут жесть!» — раздался расстроенный голос эби в наушнике. «Вы чего тут такого взрывали Проход на нижний уровень завален!» «Ну, прости. Это крабы постарались. Совсем все плохо». «Терпимо, но лучше дождаться экскаваторов, которых Робби купил. И потом. Непонятно пока, насколько шахту завалило Вздохнула эби «Пока лучше на Скайкрафт не рассчитывать при планировании бюджета. Но Робби что-то про кредит говорил». «Нафиг. Сами справимся. Сейчас с Спотов к себе как-нибудь переправлю. Посылку попробую передать». Сказал я и задумался. «Насколько это реально сделать?» Или проще на месте у кого-нибудь добыть? — Ладно. Тань, что у нас с аномалиями? — Они уже сдвинулись на 50 градусов и частично возвращаются на дорогу, — подключилась к разговору Татьяна. — А твои исследования? Когда сможем управлять аномалиями? — Двигаются, — радостно сообщила учёная. — Думаю, что на неделе сможем высадить экспериментальный образец и зафиксировать его на месте. — Подтверждаю! Двигаются! — ребила её Эбби. «То, что росло у нас на столе, я уже передвинулась за пределы жилого модуля». «Да, и скоро переедет в свою родную почву», — ответила ей учёная, не поддавшись на провокацию. «Супер! Я скину точки на карте. Откуда начнём?» Обратился я снова к Татьяне. Отключился от разговора и, лавируя между аномалиями, поехал проверять камеры и датчики. Увидел первую, расколотую выстрелом. Она болталась на покосившемся столбе. «Так, это уже не починить». Как и еще десять. Пять датчиков не пострадали, но толком ничего они не сканировали из-за удаленного расположения от дороги. Еще с десяток рейдеры вырубили электромагнитом, что-то сожгли изнутри, но не хотя бы подлежат ремонту. Таким образом, под списание попало больше половины. Пока придется перераспределить то, что осталось, и заказывать новое. А это опять деньги и слезы. Уже не только у Роберта. Надо скорее что-то решать. И Гранд Рипа нам нужен, и Трофеи Сектора, а может и продажа фрагмента артефакта. За ремонтом камеры датчиков и последующей их перестановкой я провел почти целый световой день. Мышцы хоть и чувствовали легкую усталость, но точно говорили спасибо. Виртуальная жизнь, конечно, прекрасна, но так порой не хватало возможности сделать что-нибудь своими руками. И я так разошелся, что потом и Кэбби пристал, решив собрать себе нового инженерного дроида взамен Таймыра. В перерыве я созвонился с Анной, рассказал ей про гробницу и про свою встречу со жрецом Айсфара. «Послушай, Белов, мы близки как никогда», — возбужденно проговорила Анна. «Осталось как-то доказать, что вся эта древняя история имеет непосредственное отношение к современным сектантам, и дело в шляпе». «Да, понял». «А еще лучше найти хранилище сознаний фогеров, скопировать на флешку и отправить рип. Делов-то!» «Молодец, Леш, никогда в тебе не сомневалась!» Усмехнулась Анна и достаточно быстро со мной попрощалась. Спешила на какое-то очередное совещание. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» «Алекс, ты здесь? Буран наконец-то закончился. Можем выдвигаться. Учитывая, что все звалило надо еще выбраться сначала». Стоило мне включить визор, как Алиса сразу же нависла надо мной. Окно с ее стороны было приоткрыто всего на несколько сантиметров, но Алису засыпало снегом по пояс, меня по колени. Перед лобовым стеклом снег был рыхлым, словно машина уже пыталась сдать зад-вперед. Что-то утрамбовало, но снег осыпался снова. «Здесь. Сейчас откопаемся. Статусы только проверю». Уровень заряда — 80 с хвостиком. Запасные батареи в рюкзаке и яйца монстра — на уровне 60. За сутки в сугробе они толком не зарядились, но хоть не сели, что уже хорошо. Сканер показал, что над нами почти два метра снега во все стороны, кроме скалы, вдоль которой мы припарковались. Сзади плотность чуть меньше, словно кто-то пытался прокопать к нам путь, но устал и передумал. Ведьмачье зрение эта версию подтвердило, обнаружив остаточный шлейф чьей-то энергии. «Туда и направимся!» Я с усилием распахнул дверь и тут же полностью оказался в снегу. Здесь это был даже не привычный снег, а ледяной песок, сразу заскрепевший в складках брони. Протиснувшись до вырытой норы, я выбрался наружу. «Лепота! Тишь да гладь, но по склону будто лавина прошла». Она замела в луны и камни, превратив местность в пустыню с торчащими ледяными вершинами. Прикинув траекторию выезда с наименьшим сопротивлением, я начал координировать Алису. И кап справился. Раскачался, постепенно разворачиваясь и разбрасывая ледяную крошку. Рывком выскочил на склон. Прямо крутой Уокер, как в той сцене, где его вместе с джипом закопали. «Куда теперь?» — спросила Алиса. «На охоту, если ты не против». Предложил я и скинул точку на карте, где сейчас блестела моя метка. Мой юный археолог был не против. Кажется, наоборот, она ждала, что мы обязательно найдем что-нибудь интересное. Метку мы нагнали примерно через два часа. Тощая гончая мелькнула на склоне очередного холма, но потом скрылась в расщелине, делившей этот холм пополам. Я оставил Алису охранять машину, а сам соскользнул в трещину. Зверь был близко метка по масштабу слилась с пунктиром пещеры, но даже без помощи сканера я чувствовал близость зверя. Может, его тяжелый взгляд или попытки меня просканировать? Я подготовил две отравленных иглы и, подстроив визор под темное освещение, бесшумно пошел вперед. Обогнул несколько выступов, пролез под большим камнем и вышел на широкую площадку. Логово или гнездо. По углам груды пепельно-серых костей ярких, как старая древесина, выцветшая на солнце. Крупный рогатый череп, несколько позвоночников с зонтиком, сломанных ребер по бокам. Я замер, чувствуя нарастающее напряжение. Точно есть какое-то внешнее воздействие, но система почему-то молчит и не предупреждает. Воздействие на уровне ультразвука. Меня словно эхолотом прощупывали. К тому же я заметил, как неровными толчками начала уходить энергия. Но надо же, Монстр, энергетический вампир, да еще с навыком, блокирующим чувство опасности у моей системы. Либо он как-то обходит мою защиту. Совершенно не вовремя во мне проснулся научный интерес. Набрался я от Алисы, похоже, да и Анна, и Эбби, одного полиягоды. А тем временем запас энергии уже слетел на 10%. познавательный опыт, но слишком опасный. Пора менять подопытного. Сделав несколько шагов, я вышел на видное место. Повертелся, стараясь показать монстру, что растерян. Не факт, что он понял моё актёрство, зато я точно смог определить, когда метка фонит сильнее. Поднял руку с иглой, успокоил дыхание и, досчитав до трёх, активировал подрыв метки. Тут же груда костей развалилась, и совершенно неотличимая от них по цвету и фактуре твари подпрыгнула вверх. Зацепила хребтом чьи-то ребра, неуклюже приземлилась и рухнула, как подкошенная, с желтой иглой в шее. Ломая налившие кости, монстр забился в судороге. А я почувствовал, что расход энергии вернулся в норму. Будто дышать стало легче, а сканер так вообще взбесился, тут же подсветив и куски крафта среди костей, и мощные источники энергии. Один окружил парализованного монстра, и еще три повисли буквально за стеной, где проявились пунктиры новых проходов. алекс тут еще трое! Выскочили с другой стороны и убегают!» — крикнула в рацию Алиса. «Не стреляй!» — попросил я. В несколько прыжков оказался у запасного выхода, а потом и выбрался из расщелины. С трудом разглядел среди серого пейзажа три серых размытых пятна и отправил метки. Попал в каждого и, глядя на отчёты системы, вернулся в пещеру. Монстр в себя так и не пришёл. Его тело обмякло, глаза остекленели и уже начали замерзать. Довольно плотный шлейф энергии дымком поднимался к потолку пещеры, растворяясь там. Я подошёл к нему, пытаясь понять, откуда взялось столько энергии. Под кожей на загривке обнаружил выпуклость размером с мячик для пинг-понга. Вскрыл ее клинком и извлек наружу черный овальный камень, по свойствам напоминающий то, что мы достали из ящера. Система определила его как еще одну природную батарейку, заряженную на 90%. Я тут же впитал ее, восстановив себе пятую часть заряда. Маловато, зато компактно. Полное яйцо ящера могло дважды зарядить меня полностью, как рюкзак Алисы, а эта штука имела в 10 раз меньший запас. Закинул камень в разгрузку, проследив, что процесс восстановления пошел. Точнее, пополз. Но это ничего. Главное, что работает. Никаким хранилищем сознаний фогеров тут и не пахло. Обычная пещера ничем не отличалась от десятка других, в которых я успел побывать. «Ладно, Карвели не обещала мне, что монстр приведет в конкретную точку. Но он хотя бы направление показал и сузил сектор поиска». Задумчиво сказал я. Разворошил костяные кучи, собирая фрагменты Скайкрафта. Моей добычей стали несколько мелких кристаллов, но в основном то, что не смогли переварить монстры из своей добычи — чешуйки, когти и, видимо, камни в почках. Помеченные монстры будто услышали меня, и ровная куча маркеров распалась на три части. Одна помчалась в сторону границы сектора, вторая пока прямо, а третья забрала левее в сторону главного достояния местных археологов — гипотетического завода Ориджей. «Алиса, а где то место, которое ты скрываешь от адских?» «Сорок километров к северу от основного места раскопок. А что?» «Наша охота перемещается в ту сторону. Заглянем?»